А стыд мой, я возвращался сюда, в город, с гордо поднятой головой, а буду ходить с понурой головой. Я возвращался воином, а стану торговцем. Ну что мне делать, если я не могу жить? Без своего племени, без своих хазар, а другого места, кроме как последнего, теперь для меня среди своих хазар больше не находится. Тонк остановился своей пылкой искренней речи, и опустил голову. Мимо него и Воиславы текла толпа. Толпа смеялась и пела, толпа веселилась. А они оба хмуро молчали. Потом Воислава, Глухо сказала, «Божак, даже если он стал хилым, он не может смешаться с общей стаей. Божака тогда загрызают. Разве ты не помнишь этот закон, волчьей стаи?» Тонк помолчал, потом также глухо, будто через силу ответил, Летел домой над степью черный лебедь. Был живым письмом халифа. Приземлился лебедь. Видит, выгорела степь. Свои у степи заботы. Не нужно ей письмо халифа. Нечем степи прокормить черного лебедя. Сама она не знает, как прокормиться. Что теперь делать черному лебедю? Садиться в камыши на болото? клевать траву вместе с утками. А вось не захлюют черного лебедя серые утки. Тонгтыгин увидел, что в синих глазах Воеславы появилась влага обиды, и глаза ее будто отдалились от него, отделились влажной завесой. Вот ведь как бывает. Была весна и светило солнце, Вдруг набежала туча и пошел сильный дождь, все затопил, все омрачил и испортил. Тонг Тыгин протянул руку Воиславе. Прости меня, Воислава, я, наверное, сам не знаю, что говорю. Она отстранилась от него. Я не верю тебе, тонг Тыгин, великий принц. Ты меня обманываешь, потому что я чужестранка. Ты что-то задумал. От меня скрываешь, потому что мой отец Буд привечен княгиней Ольгой, и ты боишься, что о твоих планах узнают на Руси. Хорошо, не говори мне больше ничего, волчонок. Скрывает меня, если ты считаешь, что так нужно ради Эля, государства. Но одно прошу тебя, только не внушай мне, что я спешила к отколдукчи, воин. А меня встретил Талай, Заяц. Не заставляй меня спускаться с синей горы. Это ведь твои рассказы о древней славе Хазарского Эля, твои высокие мысли о народе сделали из меня обыкновенной маленькой девочки с золотистыми волосами Тану-жемчужину. Я выросла такой, потому что хотела быть достойной тебя. Ты рассказывал мне о золотоволосой Алан-Гоа, рождающей до степи Каганов. Той, что приходит на рассвете из дымника, как луч солнца. Ты говорил, что степи, чтобы возродиться, снова нужна Алан-Гоа. Что же ты теперь опускаешь меня в яму стыда за тебя? Зачем говоришь, что волчонок растерял свою шерсть? Тонг почувствовал, как от твоей славы перестали идти к нему тепло и свет. Словно тучи закрыли солнце, вдруг поблек, перестал светиться, Жемчуг ее кожи, и даже ее золотистые волосы теперь словно потускнели, перепутались, падали на плечи, как поваленная бури трава. Воислава подняла голову, выглядывала с тревожного лица тонго, будто в лицо больного. Глаза у Воиславы были синими и большими, а сузившиеся зрачки... Стояли у них, как две остановившиеся посреди озер лодки. тонг -тыгин растерялся и не знал, что Воиславе ответить. А Слава сказала, «Я вижу у тебя гордого хазарина, на шее очень красивая цепь. Но не заменила ли она тебе душу? Ведь эта цепь, хоть и почетная, но обозначает подданного халифа, чужого владыки. Уже не из-за этой ли цепи и этого синего халата, блосеницы монаха, так торопясь, что ты, Тонг, Тыгин, потерять достоинство благородного дома, а и стать простоволосым? Не веришь в то, что ты волк, и спешишь стать жалкой собакой, Ты молчишь, опять не отвечаешь. Так ступай прочь. Я не буду сама надевать на тебя ошейник. Я не буду тебе помогать в этом, пес. Не сшите. Будем бить палками. Расходитесь, опять где-то рядом кричат страшники. Расходитесь, весна откладывается. А Тонг-Тегин слышит про откладывающуюся весну и машинально еще удивляется, спрашивает себя, разве можно отложить весну? И вдруг понимает, что можно. Те, кто не считается с природой, все могут захотеть, только вот как сама природа.